а вещи стали представляться мне иными, чем обычно. И я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания. Я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному. Трудности отступления стали казаться мне огромными, непреодолимыми, и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Разумеется, Монтэнь не первый проявил интерес к индивидуальной психологии. Многие занимались ею до него. Но Монтэнь придал ей совершенно новую направленность. А в отличие от своих средневековых предшественников, подчинявших психологические наблюдения религиозно-аскетическим задачам, подготовки совести к исповеди, описанию мистика созерцательных переживаний или... экстатических восперений духа Монтень обмирщил психологию и показал, как много она даёт, будучи поставлена на службу человеку для изучения его душевных движений. Уже на первых страницах опытов мы встречаем лейтмотив многих дальнейших рассуждений Монтеньа И замечательно суетное, поистине, непостоянное и вечно колеблющееся существо человек. Нелегко составить себе о нём устойчивое и единообразное представление. И вчитываясь в произведения Монтеня, это отражение его многоликой и вечно меняющейся мысли. Мы узнаём путь, каким она шла, узнаём эволюцию, проделанную автором Купотов. Известно, что Монтень в молодые годы, в пору исключительно тесных отношений с Лабосси, находясь под влиянием своего друга, отдал дань суровой красоте стоицизма. Это был первый этап его мировоззрения, когда он восхищался Сенекой, героическими деяниями Катона Цензора. Монтень воспринимал Катона главным образом через своего любимого учителя Плутарха.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 В дальнейшем Мантэй будет перечитывать, переделывать, расширять и изменять свои опыты, и они, завершившись третьей книгой, обретут совершенно иной облик. Мантэй отринет преклонение перед суровым и изнурительным для простых человеческих душ стоицизмом. Наступит пора зрелости, когда будет осмыслен опыт приобретённый знакомством с жизнью в качестве должностного лица бордуского парламента. Когда сознание Монтенья будет обогащено практикой общественной деятельности подлинного французского патриота, сознающего важность сохранения достигнутой Франции национального объединения и терзаемого тревогой при виде раздирающей страну гражданской войны. От прямолинейного и риторического Сенеки Монтень обращается к греческим скептикам и Лукрецию, через которого воспринимает Эпикура. А вопрос об отношении между душой и телом Монтень решает теперь, ссылаясь на Демокрита и Эпикура. Он доказывает, например, в упомянутой главе об упражнении, что сознание возникает, изменяется и исчезает в зависимости от изменений, которым подвергается тело.